Улица Вильняус Оставайтесь с нами Кто-то должен ходить за хлебом, и пусть это буду я, потому что всякий раз, когда я говорю себе «хорошо бы погулять», непременно выясняется, что времени нет совершенно. Даже жалкие полчаса, немыслимая роскошь для человека, у которого столько работы. Зато выйти за хлебом – нужная, полезное Практически богоугодное дело. Кто хочешь, подтвердит. И работа милостиво соглашается немного потерпеть. За хлебом это же 20 минут туда-обратно, не больше. И даже меньше. Успокаиваю я себя, шнурую ботинки. Сколько там идти до ближайшей пекарни? Ерунда, ну. Внутренний надсмотрщик, впрочем, уже подозревает неладное. Насупившись, наблюдает, как я одеваюсь. Да, ему волю посадил бы меня на цепь, да руки короткие. А я выскакиваю на улицу, победно размахивая невесомой тряпичной сумкой. А пробежав пару кварталов, вкратчиво говорю себе, «Ничего страшного не случится, если я пойду не в ближайшую лавку, а в ту, которая чуть подальше. Какие-то лишние десять минут. Зато прогулка. Весна, здоровье, движение. Голову проветрить, жопу растрясти. Ну же! Внутренний надсмотрщик пронзительно верещит. «Нет!» Но на таком расстоянии от письменного стола и прочих орудий производства его возражения совсем несложно игнорировать. А когда я, благополучно добравшись до лавки подальше, с лицемерным негодованием разглядываю полки, «Все не то. Какая-то ерунда, а не хлеб». «Ну что ты будешь делать?» Внутренний надсмотрщик уже лежит на внутреннем полу, в отчаянии закрыв внутреннюю голову внутренними руками. Он прекрасно знает, чем это закончится. И ничего не сможет поделать, когда я рассудительно скажу, ну уж нет, такой хлеб мы ни за что не станем есть. Ничего не попишешь. Придется идти в центр. Дело сделано. Очередной побег удался. К письменному столу я теперь вернусь не скоро. И как же это, честно говоря, хорошо. И быстро-быстро вниз с холма, спотыкаясь о не растаявшие комья позавчерашнего снега останавливаясь лишь за тем, чтобы приглядеться к мелким синим брызгам на склоне. Пролески? Уже? Не померещились? Не померещились! И бегом дальше, мимо каштанов, роняющих на землю сухие прошлогодние листья, ощущая, как совершенно по-летнему припекает макушку. Все времена года смешались на нашем холме в густой весенний коктейль. Словно все братья-месяцы собрались здесь, помогают непутевому младшему устроить нам небывалую весну. Вот и молодцы. Давно пора. А добежав до проспекта Гедеминоса, можно свернуть направо и перевести дух, перейти на шаг, сказать себе, что порция миндального кофе определенно не помешает празднопрогуливающемуся, то есть, что это я, целеустремленному мчащемуся за хлебом организму наслаждаться ароматом весеннего ветра. В смысле, организованно продвигаться в сторону булочной. Хулы не будет. Пройти несколько кварталов и снова свернуть направо на вильнюс где призывно пылает оранжевый ромб «Кофе-инн», обрадоваться, обнаружив, что за дверь уже выставлены два круглых стола и несколько стульев, первые вестники весны, долгожданные, как подснежники. Еще вчера их не было, а нынче стоят. И теперь будут вечно, то есть до самого ноября, в существовании которого лично я сегодня не верю. И, похоже, вообще никто. Несколько минут спустя я выхожу из кафе, сжимая в руках горячий картонный стакан. Кладу все еще пустую тряпичную сумку на холодный металлический стул. Вот и пригодилось. Усаживаюсь, осторожно, чтобы не обжечься, делаю первый глоток кофе. Щурюсь от яркого солнечного света. Лезу в карман за портсигаром, заодно достаю телефон и решительно выключаю звук. Ближайшие 10 минут я проведу в раю, и пусть весь мир подождет. Весь мир укоризненно качает головой и тоже достает сигареты, если уж все равно ждать. По случаю теплого весеннего дня дверь кафе распахнута настежь и слышно, как в зале играет музыка. В данный момент Куин. Надо же, кофейня все-таки скорее студенческая. И бариста ровесники своей целевой аудитории. Достаточно время от времени пить здесь кофе, чтобы быть в курсе самых актуальных музыкальных новинок. И вдруг Куин, прекрасные, как весенние небеса над нашими головами, И почти столь же древний Но я-то, собственно, только за Ride the Wild Wind Поет Фредди Меркьюри Песня Куин из альбома Иннуэнда 1991 год Ride the Wild Wind Настойчиво повторяет он Как будто кого-то надо уговаривать Как будто все мы, здешние Сегодняшние весенние люди Не стоим уже на цыпочках В состоянии безмятежной готовности Оседлать любой воздушный поток Способный унести нас туда не знаю куда, за пределы не называемого словами, на далёкую тайную родину всего живого, вспомнить которую невозможно, но аромат её земли дразнит наши ноздри ранней весной. Всего несколько дней в году, но этого хватает, чтобы выжить. И жить потом долго и счастливо, до следующей весны. «Ride the wild wind», — твердит Фредди, и заодно добавляет «Хей-хей-хей! Лично у меня никаких возражений». «Хей-хей-хей, конечно! Ещё бы не хей-хей-хей!» «Это радио Гидеминоса», — говорит приятный мужской баритон. «Оставайтесь с нами до первой звезды. В программе следующего часа лучшая музыка для весны, а сейчас городские новости». Теперь понятно, почему queen а не Дай Антворд, Люки Ли или, предположим, Скрилекс. Дай Антворд. Группа, основанная в 2008 году музыкантами из Кейптауна, ЮАР, родоначальники стиля Зеф Рэп. Люки Ли, Шведский Люки Ли, Шведская певица. Выпустила два студийных альбома. Youth Novels 2008 и Wounded Rhymes 2011. Skrillex. Псевдоним американского бро музыканта и продюсера Сони Джона Мура. В 2012 году «Скриликс» попал на второе место в топ-10 самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии «Форбс». Девочки Бористо забыли дома флешку с любимой музыкой и с горя включили радио. Радио гиды Миноса, надо же, впервые о таком слышу. Хотя в машине регулярно перескакиваю с одной волны на другую в поисках чего-нибудь новенького и при этом не слишком оскорбляющего слух. Но радио гиды Миноса мне точно никогда не попадалось. Интересно, название, дань уважения основателю города или имя владельца радиостанции? Или просто студия расположена на проспекте Гедеминоса? Где-нибудь тут, за углом? Впрочем, какая разница? Лишь бы музыку хорошую крутили. А выпуски новостей не дольше трех минут. Скучнее нынешних городских новостей были разве что старые советские. Про надои в шахтах и валовое производство озимых. Чур меня. «Первый за эту весну черный ветер, — бодро говорит ведущий, — порадовал нас вчера, в среду, 11 апреля, в 18.47, что вполне соответствует обещаниям наших синоптиков, предсказывавших приход первого весеннего черного ветра в середине второй недели апреля. По их предварительным прогнозам, следующее явление черного ветра нам предстоит пережить в конце мая. Что ж, наберемся терпения и будем ждать». «Чего?» озадачно, думаю я, начинать сразу с погоды дело хорошее, но с какой радости вчерашний ветер, кстати, слишком слабый, чтобы упоминать его в новостях, объявлен чёрным. Впрочем, ерунда, просто послышалось. Очередное сезонное нашествие несовершеннолетних цветных демонов на парк Вингюс, как всегда, завершилось их оперативным усмирением силами городской полиции. Малолетние нарушители пристыжены и переданы в руки опекунов. Жертв и разрушений нет, следы деятельности юных хулиганов устранены почти полностью. Синий цвет 18 сосновых стволов и нетрадиционная окраска некоторых других парковых растений сохранены по согласованию с городской администрацией для удовольствия гуляющих. Это радио Гедеминоса, городские новости. Оставайтесь с нами до второго пришествия. Чего? Экстренное сообщение городской службы безопасности. С начала недели в Вильнюсе зарегистрировано четыре случая появления необычных для нашего региона агрессивных домовых духов. Их облик и поведение позволяют предположить, что к нам пожаловали Линчетто, областью обитания которых традиционно считается Италия. Краткая информационная справка. Маленькие итальянские домовые линчетто забираются в дома через замочные скважины и усаживаются на грудь спящим. Как правило, подобное вторжение чреваты продолжительными ночными кошмарами, а в отдельных случаях несут угрозу для здоровья и даже жизни пострадавших». Важно помнить, что самый простой и надежный способ избавиться от линчетто — встать с постели, включить свет, приготовить бутерброд с сыром и сесть на ночной горшок, специально поставленный в дальнем углу комнаты. В такой позиции следует съесть бутерброд и сказать вслух, «Чтоб ты провалился! Я ем хлеб с сыром, а линчето пусть провалится!» Если в вашем доме действительно находится линчетто, он немедленно преисполнится от и исчезнет, чтобы больше не возвращаться. После секундной паузы, в ходе которой полезная информация очевидно должна как следует закрепиться в слушательских головах, ведущий бесстрастно заключает. Некоторые эксперты связывают появление линчетто с одновременным прибытием в Вильнюс нескольких больших групп итальянских туристов. Однако, насколько нам известно, до сих пор ни групповой, ни индивидуальный туризм никогда не приводили к подобным последствиям. Городские власти обещают провести тщательное расследование, о ходе которого мы будем вам сообщать. «Оставайтесь с нами до третьих петухов». «Чего?» «Вот айота». Пришло время зачитать краткий список апрельских городских мороков. Во второй половине месяца нам по-прежнему предстоит слышать скрипичную музыку, доносящуюся из нежилых зданий, терять голубые камни из колец, пройдя несколько кварталов, обнаруживать себя на другом конце города и находить на собственных подоконниках незнакомые горшки с цветами неизвестного происхождения. Напоминаю, что по цвету внезапно появившихся в доме цветочных горшков можно безошибочно предсказывать ближайшее будущее — Зеленый, как известно, сулит успех во всех начинаниях. Синий — путешествия. Желтый советует внимательно прислушиваться к советам незнакомцев. значение остальных цветов и узоров вы можете узнать, позвонив нам по телефону 8677-867. Звонок бесплатный. Также возможно кратковременные появление на улице Базилиону клуба чайной культуры «Арбатос Магия», закрывшегося летом 2010 года. Его посещение в целом совершенно безопасны, однако городской комитет здравоохранения настоятельно не рекомендует пить там чай. Зато покупка посуды и других сувениров остаётся целиком на ваше усмотрение. Полный список весенних городских мороков будет оглашён в вечернем выпуске новостей. Оставайтесь с нами до первого поцелуя. «Да куда же я от вас теперь денусь? Думаю я. Где ещё самые важные новости услышишь? Если в городе есть радиостанция, оккупированная такими прекрасными психами, значит, начались воистину хорошие времена. Надо будет спросить девчонок, что это за волна, и впредь настраивать на неё всё, что под руку подвернётся». Выставка блуждающих зеркал Лейна, открывшаяся в конце минувшей недели в галерее Люси на улице Майроньо, как и следовало ожидать, уже закрыта в связи с исчезновением всех экспонатов. Однако ценителям искусства непрямых отражений, не попавшим на вернисаж в пятницу, не следует огорчаться. Зеркала по-прежнему в городе, и их поиски могут стать прекрасным развлечением. По нашим сведениям, одно из блуждающих зеркал сейчас находится в витрине антикварного магазина на улице Траку, 14. Второе — в холле гостиницы Неринга по адресу проспект Гедеминоса, 23. Несколько штук сегодня утром видели на дне Вильняля, неподалеку от площади Тибета. А еще одно зеркало наш специальный корреспондент только что обнаружил в женском туалете ресторана «Сьюз Indian Раджа» на Одменю 3. Спешите посмотреть, пока они снова не разбежались. Местоположение остальных блуждающих зеркал Лейна пока неизвестно. Ищите их самостоятельно. И не забывайте сообщать нам о своих находках. Так не бывает, думаю я, щурясь от удовольствия. Какая же восхитительная чушь, господи! С утра до ночи такие новости можно слушать, не отрываясь. И, наконец, о самом главном, то есть о погоде. На экстренном заседании городского комитета по дождям и травам было принято решение временно приостановить работу, обеспечив таким образом теплые солнечные выходные во всех районах города и области. Прогнозируемое замедление роста весенних трав признано незначительным. Это радио Гидеминоса, городские новости. Оставайтесь с нами до седьмого пота. Мамочки. Напоследок новость для любителей прекрасного. В начале мая к работе над Вильнюсом приступит новая команда иллюстраторов заката. Это группа молодых специалистов, лучших выпускников Северного Небесного Университета прошлого года. Ребята обещают нам новые небывалые впечатления и самые модные цвета весенне-летнего сезона. Нежные оттенки фруктового сорбета, яркие оттенки кобальта и индиго, черничный, оранжевый и, внимание, желтый. Не знаю, как вам, а лично мне в последние годы очень его не хватало на наших небесах. Специальный спонсор этой новости — ресторан «Торрес», улица Ужупе, 40, Разнообразная европейская кухня и лучший вид на закат с веранды в любое время года. Это были городские новости. Радио Гидеминоса. Оставайтесь с нами до первого воробья. Чирик. Упомянутый воробей скачет по моему столу и возмущенно чирикает, обиженный отсутствием крошек. Он прав. В начале весны всякий ответственный горожанин должен иметь при себе горсть семечек, на худой конец кусок хлеба или печенье для оголодавших за зиму птиц. Вот о чем забыла напомнить слушателям радиогиды Минуса. Дымовые, зеркала и закаты — дело хорошее, но помимо удовольствий у всякого человека должны быть обязанности. Например, подкармливать воробьев. И, кстати, о радио. Почему оно замолчало? Новости закончились, это понятно. Но теперь должна быть музыка. «Лучшая музыка для весны, обещали же. И где?» Погасив недокуренную сигарету, поднимаюсь и иду в кафе. Обычно мне лень лезть к людям с расспросами и вступать в переговоры, но не сейчас. В кафе тишина. У стойки о чем-то шепчется влюбленная парочка. Девочки-бористы трудятся над их заказом. Одна готовит кофе, другая выжимает из грейпфрутов кислый розовый сок. «А почему вы выключили радио?» – спрашиваю я. Обе любезно бросают свои дела, чтобы одарить меня взглядами. Одна — просто удивленным, вторая — испуганным. Видимо, новенькая, еще не привыкла к мысли, что вопросы клиентов вовсе не обязательно сулят дополнительные проблемы. «Мы не выключали», — наконец говорит удивленная девушка Нина, мисс Латы-2011, согласно надписи на фартуке. «И не включали. Я хочу сказать, у нас не работало радио. И вообще никакой музыки с самого утра. Музыкальный центр вчера поломался» поясняет испуганная девушка Аста, мисс Латте-2012. «Мы как раз мастера ждем». «Но э, как же...» — растерянно бурмачу я. «Только что было радио Гидеминоса. Там сперва пели Куин, потом городские новости. Э, так это не у вас. И вы не слышали?» ну как?» Девушки Нина и Аста молча мотают головами. «Может быть, кто-то наверху окна открыл?» неуверенно говорит Нина. «А в квартире работало радио. Тогда на улице должно быть слышно, а у нас нет». «Ну, кстати, да. Это все объясняет». Извинившись, выхожу на улицу, задираю голову, внимательно осматриваю окна над кафе. Заперты, что неудивительно. Видимо, тот, кто слушал радио, выключил его и ушел, закрыв окно. Логично? Более чем логично. Но неутешительно». Оставайтесь с нами до первого воробья, а сами хлоп и замолчали. Эх. И, кстати, ровно в тот момент, когда на мой стол сел воробей. Красивое совпадение. А все равно более чем досадное. Наверняка это радио есть в интернете. Думаю, я неспешно продвигаясь по проспекту Гедеминоса в сторону дома, то есть неизбежного письменного стола и укоризненно скалящейся бездной рабочих материалов. Не может их там не быть. Даже если ребята не вещают онлайн, что было бы очень странно, информация о них наверняка найдется. Вот сейчас приду домой и поищу. Должен же быть хоть какой-то смысл в том, что человек в здравом уме и твердой памяти собирается заточить себя в четырех стенах в столь прекрасный весенний день. Но вместо того, чтобы подкрепить благоразумное размышление делом и ускорить шаг, я зачем-то перехожу на другую сторону проспекта. Потому что после всего, что рассказывали в дурацких новостях, по невесть откуда звучавшему радио спокойно пройти мимо гостиницы Неринга я не в силах. Понятно, что они там в студии просто развлекаются, вешают на слушательские уши свежую лапшу причудливой формы. И правильно делают. Все бы так. Поэтому в индийский ресторан на Удминю, или тем более к реке, я сегодня не пойду. Это мне не по дороге а в гостиницу неринга все таки загляну чтобы не кусать потом ни в чем не повинные локти Им и мы так не простоо со мной живется в холле гостиницы чтобы избежать ненужных расспросов достаю телефона и выдержав паузу громко говорю я уже внизу выходи жду таким образом девушке администратору становится ясно с какой стати я тут слоняюсь и она приветливо кивнув снова зарывается в какие то свои бумаги а я могу осмотреться Зеркал тут, собственно, всего два. В том, что напротив лифтов мое отражение выглядит точно так же, как в тысячах других зеркал, попадавшихся на моем жизненном пути. Если это и есть блуждающее зеркало, непонятно, зачем его показывали на выставке в какой-то там галерее. Только потому, что оно может в любой момент удрать. Так за фокусами в цирк. Второе зеркало, небольшое, прямоугольное, висит у самого выхода, на стене слева. Оно здесь совсем не к месту, и высота выбрана неудачно, примерно в полутора метрах от пола. Человек среднего роста вроде меня может увидеть свое лицо, только пригнувшись. И я, конечно, наклоняюсь. Глупо не осмотреть все, если уж я здесь. И долго-долго рассматриваю отражение, пытаясь сообразить, что именно с ним не так. Затылок как затылок, причем именно мой, или все-таки нет. Поднимаю руку, чтобы почесать ухо, отражение повторяет мой жест. Теперь никаких сомнений. И в чем тогда фишка? Наконец, вспоминаю, что обычно в нормальных зеркалах отражаются не затылки, а лица смотрящих. Господи, ну конечно. Все-таки моя рассеянность — это нечто. Когда-нибудь о ней сложат легенды. Она того заслуживает. И наконец до меня доходит. Да это же Магритт. Речь о картине бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Репродуцирование запрещено» на которой изображена описанная сцена. Человек стоит перед зеркалом и видит там отражение своего затылка. Сюжет самый знаменитый из его картин. Точно, теперь понятно, почему выставка в галерее Люси, до которой мне так и не удалось дойти в пятницу, называлась «Старая знакомая». Кураторский замысел очевиден, и, черт побери, как же жаль, что совсем нет времени бегать по городу за этими дурацкими блуждающими зеркалами, потому что после столь впечатляющей цитаты из Магрита мне, конечно, очень хочется посмотреть все остальное. Что они еще придумали? Ай, ладно, говорю я себе. Жизнь штука весьма продолжительная, все еще успеется, в том числе выставки. А теперь домой и за работу. И толкаю тяжелую стеклянную дверь. «Это были городские новости», — говорит мне вслед приятный мужской баритон. Он раздается из радиоприемника, спрятанного где-то за стойкой администратора. «Вас приветствует радио Гедеминаса», — объявляет ведущий после короткой музыкальной отбивки. «Оставайтесь с нами до седьмого неба».